Кто может ходить по воде, как по земле? Кто может укрощать шторм? Тот, кто идет по золотой середине. Учителя высших йог говорят, что такое качество, как равновесие, существует не для упражнения характера, но для укрощения стихий, бушующих в человеке. Равновесие – это и есть именно приведение стихий, находящихся в человеке, в равновесное состояние. Произойдет укорочение стихий внутри человека, успокоятся стихии и во внешней среде. Это будет означать не только появление принципиально нового сообщества людей, которые будут строить жизнь на законах красоты и любви. Когда мы говорим, что равновесие человеческих огней имеет прямое отношение к равновесию в природе, значит, Речь идет об установлении мира с естественными элементалами, о дружеском сотрудничестве со стихиями. Если человечество духовно опускается, оно, разумеется, накапливает низшие огни. Такие огни не созидают, а разрушают. На ту местность, на ту страну, где в людях собралось много низшего огня, обрушиваются стихийные бедствия, землетрясения Наводнения, ураганы, пожары, эпидемии. Человек нового мира, в отличие от человека мира старого, беспрекословно признавая верховенство «не сего» мира, не будет ни игнорировать, ни принижать значение «мира сего». И у него, гармонично развивающегося, планета будет благоухать, как прекрасный космический цветок, привлекая дивным ароматом пчел с самых дальних миров. Человек, идущий по золотой середине, – это и есть истинный человек. В любой цивилизации, в любом народе, самое неуравновесное из всех четырех эпох – Калий-Юга, время, когда власть тьмы. Если бы это время было слишком продолжительным – И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Матфей, глава 24, стих 22. Человеческое сознание в темную эпоху затемнено на три четверти, поэтому в это время с возрастающим убыстрением все мечется, и люди, и стихии. Удержаться на срединной отметке в такой среде, конечно же, очень трудно. Просветительство в такую эпоху спазматично и, как правило, заканчивается распятием, кострами, тюрьмами, анафемами, изгнанием, отрицанием, небрежением. И характер подавляющего большинства людей, когда власть тьмы, прямо скажем, самой скверной и непостоянной – а поступки безответственны. В людях бушуют страсти, а значит, в природе бушуют стихии. Из всех стихий самая могущественная – огонь. Огонь – Отец, породитель всех стихий. Следовательно, укротишь огонь – станешь повелителем всех остальных стихий. Но что такое стихия огня в человеке? Это, конечно же, способность сознательно мыслить. В человеке, состоящем из всех стихий, огненная стихия особенно сильна, так как мышление – огненное явление, и мысль – сильнейшая из всех космических огней, то именно поэтому и мыслить следует осторожно, точнее, ответственно. Все водители автомобилей прекрасно знают и помнят, что управлять машиной надо в трезвом виде. Но сколько таких, зная это, все же садятся за руль подвыпимши, а то и вовсе пьяными? Только ответственный человек, понимая, что машина в руках нетрезвого водителя может стать и орудием убийства, никогда не позволит себе сесть за руль, если по какому-то поводу он пригубил даже самую маленькую рюмку вина. Но если машину в этом случае можно вести, а можно не вести, то мысль, едва родившись, уже летит в пространстве, и ее не остановишь свистком инспектора. Следуя закону созвучия аналогии, огненная стихия в природе подвластна воздействию огня разума человеческого. Если человек мыслит хаотически, он похож на хаотически двигающийся мыслительный огонь. Трудно сказать, куда завеется такой огонь. Но, без сомнения, бед от такого бесконтрольного огня разума – несчастье. Любой неуправляемый огонь, и это видно даже на примере обычного земного огня, уничтожает на своем пути все, что попадется. Хаотический огонь неразумен слеп. Это разрушительный, черный огонь. Мысль, находящаяся под контролем – Это подвластной воле человека направленный и контролируемый огонь необычайной творческой мощи. В случае полного овладения человеком своим мышлением, а именно к этому направляет огни-йога, бессознательная стихия огня беспрекословно подчиняется несравненно более сильному владыке – сознательному огню. Если этот огонь к тому же чистый, без примеси земных огней – земного сознания, принадлежащих животной природе, то воле человека подчинятся все остальные стихии, существующие в его организме. Только тот, кто стал повелителем своего внутреннего огня, достигает и полного равновесия. В этом случае стихии, духи стихий внешнего мира не могут не повиноваться такому человеку. Поэтому овладевший внутренними огнями может и по воде ходить, и на воде сидеть, может и летать, и ураган на море, и на суше укрощать и даже утешать подземный огонь. Он может превращать воду в вино и делать из обычных металлов драгоценные, трансмутировать элементы, может слюной исцелять слепых и, одним словом, поднимать с постели парализованных, даже возвращать к жизни мертвое тело и тому подобное. Ставка. Гравюра Доре. Иисус идет по морю. Когда человек умственно и духовно растет, тонкие центры его, чакры, приходят в движение, а с течением времени начинают светиться, загораться огнями. Вожжение огней – великая заслуга человека, но при этом, как и при любой работе с огнем, требуется возрастающее внимание, постоянный дозор, чтобы огонь не перерос в пожар. Сокровенная наука обращает наше внимание на то, что когда начинается движение в нервных центрах, чакрах, и тем более, когда они начинают возгораться, равновесие особенно необходимо. В противном случае растущая огненная энергия может разрастись в пожар и не просто подорвать, но разорвать жизненно важные органы. Инфаркты, инсульты, туберкулез, нервные расстройства, рак и тому подобное – все это средствия пожара. Это огненные болезни, явившиеся результатом отсутствия в нервных центрах именно равновесия. Сноска. При возгорании центров ни в коем случае нельзя допускать работу, связанную, к примеру, со сгибанием позвоночника. Особенно вредны боковые движения туловища, не рекомендованы даже нервное хождения по комнате, туда-сюда. Даже прогулки по наклонной местности тяжелы и нежелательны, купания только в теплой воде. Для закаливания физического тела обливания холодной водой хороши, но неприятны и опасны, При утончении организма и вожжении огней. Конец носки. Не будем обольщаться, хвастаясь, у меня вот этот центр уже пылает огнем. Это примерно то же, как если бы кто-то из трехлетних детей воскликнул «Смотрите, а у меня правая рука уже как у взрослого». Огненной опасности при развитии центров не будет только в том случае, если человек развивается гармонично. Ни один центр не должен брать энергию за счет другого. Даже для человека нового мира огненное крещение – это одно, но огненное преображение – совсем другое. Огненное преображение – достижение еще не близкого будущего. Удержать свои огненные достижения дух – также не способен без равновесия. Они, как вода, сквозь пальцы уходят. Многие люди вначале рьяно берутся за отвержение астрала, за расчистку собственных конюшен. Но большинству запала хватает ненадолго. Большинство потихоньку возвращается в прежнее стойло. В уходящей расе было немало людей, подававших прекрасные надежды на преображение, которые сами были вынуждены признать свое поражение. «Лодка моих лучших устремлений разбилась о быт» с огорчением, самокритично констатировали они, или о них говорили «засосала среда». Но на самом деле это не так. Не среда засасывает человека, а его собственное внутреннее болото безволия. И признание поражения хуже всего. Складывая оружие, человек еще больше подпадает под власть низшей природы и незаметно будет опускаться все ниже по духовной шкале. Если кто подскользнулся и упал, это еще не поражение. Поскользнуться может каждый. Наша планета слишком скользка. Беда, если мы падем духом и не захотим подняться. Учителя нам говорят, что помнить о равновесии надо даже тогда, когда мы анализируем свои недостатки. Нам советуется подвергать себя самой нелицеприятной, самой суровой и честной самокритике – Надо также учиться выдерживать и самую резкую критику со стороны. Но при всем том, одновременно надо следить, чтобы не было самоедства или ощущения собственной никчемности. Иначе можно потерять веру в свои силы. Или может пропасть желание бороться с трудностями жизни и собственного характера. Самоуничижение, говорит учитель, так же вредно, как и самообольщение. Если равновесие во внутреннем мире человека достигнуто, внешний мир не имеет над ним власти. Продолжение предыдущего. Учителя говорят, что обычная ошибка человека в том, что он при отягчающих жизнь обстоятельствах все силы устремляет именно на внешнее, в то время, когда нужно направлять их именно на внутреннее. Не вовне, а внутри устанавливается равновесие духа. Конечно же, устанавливается сознательно и постепенно. Всегда все надо начинать с малого. Вырабатывать равновесие также лучше всего на мелочах. Начало борьбы, конечно же, сразу вызовет ярость астрала. Мы помним, с ним лучше бороться не когда он в ярости, а когда спокоен. Каждый знает людей, у которых внешние условия жизни настолько благоприятны, что, казалось бы, человек должен быть счастлив, а, следовательно, уравновешен, доволен, спокоен, творчески активен и тому подобное. Но почему-то внешние благоприятные условия очень часто не соответствуют внутреннему комфорту. Человек мечется, постоянно недоволен, раздражен или угрюмо мрачен, или имеет скверные наклонности, ведет безнравственный образ жизни и так далее». Агни-йога, вобравшая в себя квинтэссенцию всех высших йог, учит, что без внутреннего равновесия, без внутренней гармонии, никакие самые прекрасные внешние обстоятельства не создадут гармонии, а значит, не сделают человека счастливым. Если внутренний мир человека находится в гармонии, то есть в равновесии, то такой человек не просто доволен жизнью, он способен влиять на внешние условия, Он может влиять настолько, что способен даже вызвать к жизни благоприятную обстановку, необходимую для его деятельности. Он может даже ускорить время и уложить в одну жизнь несколько жизней, перестав быть зависимым от жизненных сюрпризов. Он будет творить ту карму, которую захочет. Мощь достигнутого равновесия может быть воистину фантастической. Каждый шаг человека, обладающего этой мощью, проявляет ее даже в самых, казалось бы, обычных ситуациях. В таких ситуациях мы видели Христа, которому была подвластна внешняя среда. Каждый учитель владеет этой мощью. На примерах, приведенных ниже, мы увидим, как внешняя среда сама по себе обходит стороной, как бы обтекает гармоничного, совершенного человека. Елена Петровна Блаватская в книге дневниковых очерков «Из пещеры Дебри Индостана» приводит небольшой эпизод, связанный с ее учителем, сопровождавшим ее и ее друзей в путешествиях по Индии. Елена Петровна обращает наше внимание на очень, казалось бы, небольшую деталь. Но это вроде бы пустяковая деталь свидетельствует о таинственной могущественной силе, скрытой внутри учителя. Эта сила сделала внешнюю среду совершенно бессильной против человеческого микрокосмоса, где установилось абсолютное равновесие. Однажды, когда путешественники остановились на ночлег в горах, Елена Петровна заметила, что учитель в позе медитации сидит на каменной площадке над обрывом. Дул очень сильный ветер, но Ни конец челмы из тонкой легкой ткани, спадающей на плечо, ни один волосок на голове и бороде учителя даже не шелохнулся. Похожий случай находим и в биографии Шри Аурабинда, основоположника духовного учения, названного им интегральной йогой. Свидетель описывает, как во время сильного урагана он вошел в кабинет Аурабинда. Тот работал, не замечая бури и воя ветра. Окна кабинета были распахнуты настежь повсюду были разбросаны листки бумаги, но в комнате стояла тишина, и ни один листок бумаги даже не шевелился. Ураган был сам по себе, йог сам по себе. Ураганный ветер был бессилен даже приблизиться к дому мыслителя, настолько было напряжено равновесием окружающей его пространство «Однажды достигнутое равновесие – уже неотъемлемое достояние человека», – говорит учитель. Но это не означает, что огненность не надо продолжать наращивать. Как и во всем, здесь также есть много степеней напряженности, и проявление мощи равновесия бывает от микро- до макростепеней, когда энергии мысли и воли пронзаются в все миры. Периоды достижения равновесия, пусть пока и временного, аура даже обыкновенного человека, упорно борющегося со своей низшей природой, очень отличается от ауры человека, ведомого низшей душой. Аура первого внешняя оболочка имеет тончайшую, но очень крепкую яйцевидную оболочку, которую словно кто-то с невероятной силой надул изнутри. Аура человека в состоянии равновесия упругая и абсолютно гладкая, она переливается чистыми цветами и изумительными оттенками, а по заградительной сети пробегают рубиновые искры, могущественные хранители человеческого микрокосмоса. Эти искры не позволят чужим астральным энергиям не только проникнуть внутрь человеческого организма, ни один неблагоприятный элементал не посмеет даже приблизиться к такой ауре, но даже если ему и повезет, то его силы будут затрачены зря. Враждебному существу не за что будет уцепиться при касаниях такой могучей напряженной изнутри ауре, Попробуйте ухватить пальцами хорошо надутый воздушный шарик довольно большого размера. Даже его тоненькая и чрезвычайно слабенькая резиновая оболочка, но напряженная внутренней энергии, не позволит вам этого сделать. Пальцы будут скользить и соскакивать, оболочка поскрипывать, вминаться, но тут же выпрямляться, а шар будет вырываться из руки. Постоянный контроль за состоянием собственной внутренней среды по силам любому человеку, имеющему искреннее желание достичь внутреннего равновесия. а внутреннюю среду говорит учение огня, можно настраивать наподобие музыкального инструмента. При этом можно выбирать любую тональность само собой разумеется, лучше настраивать свое сознание на уверенность в победе над самим собой, чем на сомнение. лучше советует учитель, Настроить себя, даже когда нам плохо, на бодрость и оптимизм, но не на уныние и нытье. Лучше настройка на стойкость, чем на колебания. Лучше настрой на честность и бесстрашное признание ошибки, чем на обман, ложь и изворотливость. Как только происходит уличение во лжи, лучше сразу признать свою собственную вину, чем искать виноватого на стороне. Нас учат, что лучше настраивать сознание на силу духа, на преодоление препятствий, чем на растерянность и беспомощность. Лучше настраиваться на дружелюбие, чем на враждебность и ненависть. Лучше настраивать свой внутренний мир на выполнение собственной работы, а не пытаться делать чужую. Причем настрой должен быть только на высокое качество труда, на самоконтроль, ответственность. Плохо, когда человек, внутренний мир которого настроен на грубость, выплескивает ее во внешнюю среду, тем он уничтожает любовь и нежность, быть может, направляющиеся к нему из этой внешней среды. Плохо, когда плохо бежать в церковь к батюшке, а когда хорошо становиться яростным атеистом. Плохо при избирательных кампаниях или при банкротстве – дело – устремляться в храм со свечкой к Богу, а как только дела пошли, спешить ставить свечку мамони. Плохо, когда православный христианин, прежде чем переступить порог храма, изучает его ценник. Крещение стоит столько-то, венчание столько-то, литургия столько-то и так далее. А потом... Опустошив и без того точий кошелек, человек слушает, как священник читает гневные слова Христа о том, что дом отца его нельзя делать домом торговли и вертепом разбойников, и думает, а ведь сделали-таки домом торговли. Несовершенство духа, говорят учителя, есть у всех, но это вовсе не преграда человеку, поставившему цель идти за Христом Буддой. Человек восходит в борьбе. Рецидивы побеждаемых отрицательных качеств могут случаться от времени до времени, указывая на еще неизжитые свойства, но останавливаться из-за них и терять время на терзание и раскаяние – это значит лишать себя права на участие в будущем. Низшее «я», пока полностью не подчинено, будет порою давать о себе знать, но и к этому быть надо готовым, чтобы тотчас же, как только оно вырвалось, надеть на него узду и покрепче ее натянуть. Хранить равновесие следует в удаче и неудаче. Грани Агни-йоги, том 5, параграф 63. «Пока не станем совершенными». Подъемов и падений по закону чередования волн никому не избежать, но все же очередное падение не должно быть ниже предыдущей отметки, иначе прогресса не будет. Жалобы на трудности здесь совершенно неуместны. Уместно из всех трудностей извлекать полезные уроки. Мы уже говорили о том, что нельзя заражаться эмоциями чужого астрала, если хотим помочь человеку, находящемуся в состоянии сильного волнения или печали, уныния, отчаяния, страха, сомнения или расстроенного до слез, потому что его обидели и тому подобное. Будет наилучшим, если мы, не допуская аналогичные эмоции в свое сознание, найдем умные слова и пошлем через сердце, успокоительную энергию в страдающее омраченное сознание собеседника. При этом уже зараженная аура собеседника может осветлиться. «Помогать, — говорит учитель, — не значит опускаться до страдающего сознания, наоборот, надо сохранить свой микрокосм в неприкосновенности. И если мы более сильны, чем тот, кто нуждается в нашей поддержке, то в наших силах поднять поникший дух до собственной оптимистической отметки. При потере равновесия человек всегда слабеет, и в этом случае он не может помочь ни другому, ни себе. Ему самому потребуется помощь. Первый шаг к равновесию – осознание значения ритма и обретение спокойствия. Почему водяная капля долбит даже камень? Прежде чем начать битву за равновесие, вначале нам советуют учиться обретать спокойствие. Многие смешивают эти понятия и нередко употребляют их как синонимы, но это разное состояние духа, хотя и одной природы. Ведь разве один и тот же альпинист находится в том же состоянии духа, когда укладывает в рюкзак снаряжение, необходимое для штурма вершины, и когда он, используя это снаряжение, взбирается на вершину, и тем более, когда он достигает вершины. Так как равновесие – это качество синтез, то в нем, как было уже сказано, мы находим все качества высшей природы – мудрость, самообладание, сострадание, мужество, сдержанность, постоянство, терпение и тому подобное. Спокойствие – одно из качеств равновесия. Говорить о спокойствии без понимания сути равновесия так же нельзя, как и рассуждать о равновесии без понимания сути спокойствия. Спокойствие, составной элемент равновесия и имя победы в самой начальной стадии борьбы вырабатывают спокойствие не тогда, когда нет проблем, когда вся жизнь идет в и вокруг тишь да гладь. Надо попробовать становиться спокойным, когда вокруг неспокойно, и препятствие нагромождается на препятствие, когда внешняя среда, угрожающая, ощетинивается, рычит, выпускает жало, когда штормит и тошнит, но деться некуда. От жизненных испытаний, огорчений, переживаний никому не уйти. И убегать не только не следует, нельзя упускать ни одну из возможностей испытать себя, но при этом нельзя давать власти над собой обстоятельствам, иначе дух ослабеет и равновесия не достичь. Агни-йога говорит, что даже при самом страшном напряжении, а напряженной ситуации той или иной степени бывает у каждого, может быть спокойствие. Спокойствие при напряженности – это напряженное спокойствие. В одной и той же ситуации у человека неспокойного напряжение проявляется беспокойным метанием, беспокойной речью, хаотическими движениями, растерянностью, суетливостью, нервозностью, паникой и так далее. От такого человека толку мало, ни себе, ни другим не поможет, а то и навредит. В беспокойном состоянии человек – И плохое дело не исправит, и хорошее может погубить. В аналогичной трудной ситуации побеждает тот, кто был напряженно спокоен. Спокойно напряжен. Он может действовать по-разному, как молча и неторопливо, так и быстро, отдавая громкие, резкие, краткие и, может быть, даже суровые команды. Все зависит от обстоятельств. Спокойствие высшего напряжения и спокойствие полного покоя, говорится в Агни-йоге, по духу близки, но совершенно недопустимо сравнивать данное понятие покоя с тем, к которому привыкли люди, и которое синонимом имеет успокоение – упокоение. Учителя Шамбала говорят, что усиленная и ускоренная работа по отвержению себя – Без духовных накоплений прежних жизней не получается. Нищая природа, для развития которой общество, уходящий раз и к тому же, предоставляет сколько угодно возможности, постоянно будет уводить в сторону незрелый ум. Если не осознать, что ты сам себе скручиваешь голову назад, то в одной из жизней можно оказаться в одном вольере с гориллой. Но без повторности высоких мыслей и действий победы над низшей природой не достичь. Без повторности вообще ничего не нарастает, ни хорошее, ни плохое, ничего не достигается, ничто не усваивается, ничто не слагается. «Мостовая, — говорит Елена Ивановна Рерих, — сложенная из одинаковых камней, повторений, искусно подобранных, облегчает путь. Повторение, как камни». Красиво подобранное в новом сочетании именно не утомляют, но прекрасно запоминаются, и ученики могут спокойно следовать без запинок к новым достижениям путем, проложенным великими учителями человечества. Сноска. Елена Рерих у порога нового мира. Письмо от 13 ноября. 1948 года приведенные слова убедительно показывают необходимость повторения одних и тех же, вроде бы уже хорошо запомнившихся, мыслей учителей. Конец носки Повторяемость явлений лежит в основе всего сущего, следовательно, и для достижения равновесия главное также ритм. Но так как внешние условия еще никому не удалось изменить сразу, то начинать дробить гору надо по частям. Именно ритм лежит в основе любого труда и физического, и ментального, и духовного. Именно ритм помогает достигать совершенства в любом мастерстве, будь то мастерство столевара или слесаря, хирурга или земледельца и так далее. Чтобы научиться, например, хорошо играть на музыкальном инструменте, Петь или танцевать каждый знает, это надо делать не от случая к случаю, а постоянно, то есть необходимо повторять и повторять одни и те же упражнения движения или одну и ту же мелодию. Волна, тысячелетиями ритмично набегая на берег и отбегая обратно, делает из острых камней гладкую гальку. Капля воды, ритмично капая на камень, способна проделать в нем дырку. Повторяя одни и те же движения ума, человек закрепляет в сознании привычки. Спортсмен, повторяя одни и те же физические движения, растит мышцы. Также и ритмичное повторение волевых импульсов обязательно даст результат, а будет крепчать воля, легче будет накинуть узду на астрал. И будем иметь в виду, что здесь будет не только наша заслуга, Дело в том, что постоянный ритм наших волевых импульсов будет усиливать избранную нами тональность Духа за счет аналогичных пространственных вибраций. Другими словами, к нашей силе притянется другая благотворная сила. Мы поймем глубже формулы Будды и Христа, отвергнясь от себя, если не будем забывать, что вокруг каждого человека идет постоянная битва за его душу, И упорство низшей природы, ее ухищрение, изобретательность, коварство невероятны. Это надо знать и всегда быть готовым к отражению противника. И еще будем знать о том, что чем быстрее идет самоусовершенствование, тем яростнее сопротивляется астрал, тем чаще и сильнее становятся его удары по нашей ауре. Изо всех сил астрал старается прежде всего ввести в наше мышление хаос и вывести нас из себя. Удастся астралу его затея, а в темную эпоху это удается в большинстве случаев, значит только что завоеванное равновесие во внутреннем мире будет нарушено. Но если битва за равновесие лишь началась, то в этих случаях правильнее было бы говорить о попытке нарушить неравновесие а состояние спокойствия. Как только человек вышел из себя, тут же темные приспешники, видимые или невидимые, подбрасывают в возбужденное сознание психический яд, а его разновидности велики. В возбужденном состоянии дозор всегда слабеет, и человек, как правило, не замечает яда и заглатывает его. Будем знать, что и равновесие, если борьба за него еще в процессе становления, также может быть нарушаема, но если его удается достаточно быстро восстанавливать, значит, успех действительно прочный. При таком быстром восстановлении психический яд не успевает проникнуть в сознание, а если и проникнет, то быстро нейтрализуется мощным противоядием, разгорающимися огнями равновесия, огнем духа. Но если равновесие сознания достигнуто и победа закреплена, то, как говорит Елена Рерих в письме от 1 июня 1939 года, оно уже не может быть ничем нарушено. При этом человек иногда, конечно, может возмущаться внешними центрами, он может словесно негодовать, но его сознание остается ясным. Нелегко достичь этого состояния, оно не придет от механических приемов. Равновесие укрепляется и усиливается, когда мы начинаем думать о себе, как о себе с большой буквы, то есть как о высшем существе, смысл жизни которого самоотверженно, служить не себе, не малому эго, а общему благу всему человечеству, прогрессу эволюции. При этом наше сознание переносится в мир духа, туда, где обитает наше духовное эго-индивидуальность. Надо, говорят учителя, как можно дольше пребывать в этих сферах, то есть как можно крепче закреплять в своих побуждениях и действиях любые сверхличностные мысли. Конечно же, создание равновесия – одно из труднейших достижений, Но, как видим, мало достигнуть. Еще надо и удержать победы. Сразу это, конечно же, ни у кого не получается. Но разве родившись, земной человек тут же начинает ходить, говорить. Нужны время и тренировка даже для того, чтобы самостоятельно держать ложку, не говоря уже о вилке и ноже. Для создания мощи равновесия психической энергии необходимы не годы, многие жизни. Ошибки, падения, отчаяние – неизбежно у каждого, но если тяга вверх сильнее тяги вниз, то и движение будет вверх, устремление при этом должно быть несломимым. Но будем помнить, как в одно мгновение может разрушиться небоскреб, так и победа низшей природы в этой жизни может свести на нет все достижения человеческого духа последнего воплощения. Сноска. Грани Агни-йоги. Том 8, параграф 108ой Победа низшей дуады сводит на нет все достижения духа последнего воплощения. Если желание начать битву за равновесие уже внедрилось в наше сознание, его, конечно же, необходимо всеми силами закреплять. И здесь опять-таки не забудем о ритме. В данном случае это означает, что прежде всего надо Постоянно размышлять о могущественных качествах равновесия, о пользе сверхличного для ускорения собственной эволюции и общечеловеческой. Жизнь и подбрасывает нам много возможностей углубить наши размышления, усилить их и закрепить наши устремления. Чем постояннее и сильнее будут размышления, тем большую поддержку получим из пространства. Много духовных сил можно притянуть, если не оборачиваться в прошлое, но устремляться в будущее и размышлять о нем, как о прекрасном. Это не пустые мечтания, это реальность, хотя пока и не проявленная. Если уж мы уцелели после смены циклов, значит, великое будущее обязательно станет реальностью. Великие Рерихи призывали нас жить в будущем не для красного словца. Не химера утверждения учителей, что мысленно можно приближать будущее. Наше прекрасное будущее, говорят учителя, является настоящим на дальних мирах. Многие образы этого грядущего можно притягивать магнитом своей высокодуховной мысли. Нам рекомендуют размышлять так, как если мы уже вроде бы живем в будущем и уже трудимся в нем, трудимся на глазах учителя. Сноска. Можно выбрать из списка великих учителей человечество любого, того, кто ближе по духу, по вере. В иерархии света в среде великих учителей не может быть ни ревности, ни разногласия, ни разномыслия, а основы всех их учений едины. И как бы давно ни жил избранный учитель, ни один не умер. Все учителя человечества живы, даже если прах их временных одежд, личностей превращен в пепел, развеянный по ветру. Другое дело, что мы можем запутаться в их именах, и если еще не произошло ассимиляции сокровенных основ, мы можем допустить ошибку, признавая одно имя и отрицая другое. И тогда последователь Конфуция, к примеру, будет утверждать, что его учитель больше, чем, допустим, Платон, ну а если это воплощение одного духа? Последователь Христа называет Последователя Кришны и Будда-язычником и, почитая Учителя Иисуса, предает Анафеме Учителя Моря и Учителя кутхуми Правильнее будет впустить в свое сердце всех великих учителей. Тот из них, кому мы ближе всего получу, со временем сам проявится в нашем сознании, если сердце будет достаточно устремлено к иерархии свет Конец сноски. Но, конечно же, только одними размышлениями мы ничего не достигнем. Необходимо, как мы помним, применение сокровенных знаний в жизни. Надо думать и действовать, действовать, действовать. Лишь к нашей энергии, к нашим действиям, удачным и даже неудачным, но направленным к общему благу, к новому миру, высшие сущности могут прилагать свои силы, умножать нашу энергию и исправлять ход нашего корабля, если он вдруг теряет правильный ориентир. И уж, конечно же, решившись вырабатывать равновесие, будем помнить, что на этом нелегком пути превыше всего ценится самоконтроль и самодисциплина. Без этих качеств никакие знания, никакие практики не принесут пользы. Аспектов самодисциплины много. Мистики разных школ Востока применяют для достижения самодисциплины различные практики. У суфиев, к примеру, применяются четыре способа – физический уровень, Когда, управляя дыханием, нужно довольно долго сохранять неподвижность тела, даже глаз, в определенной позе – позе воина, аристократа, врачевателя, мыслителя, влюбленного и так далее Практика, связанная с питьем и пищей, уровень, связанный со способностью думать, сколь угодно долго удерживая нужную мысль, и способностью забывать, чтобы умом не завладели ненужные негативные мысли – И самая наивысшая практика, самый высокий уровень, предусматривает полное освобождение сознания от внешней среды, что, в конце концов, приводит к духовному опыту. Достигший теперь уже может сохранить абсолютный покой и уединенность сознания в самой шумной толпе в любых условиях. Сноска. Мы уже упоминали о случае, когда один из учеников Матери... Мирры Альфаса, прогуливаясь и будучи поглощенным высоким предметом размышления, настолько отверг себя при этом, что выключил полностью сознание земного «я» и не ощущал своего земного тела настолько, что даже не заметил, как споткнулся, упал, получил смертельную рану и умер. Очнулся он лишь, когда физическое тело придали огню. Конец сноски. Но если кому-то покажется, что подобные практики, способствующие развитию самодисциплины, а затем и достижению равновесия, основы духовного развития не опасны, то оно очень заблуждается. Без предварительного усвоения теории и без руководства высокодуховного опытного наставника все оккультные практики приводят к печальному исходу. И не только европейцев, хотя к ним это относится прежде всего, Об этом предупреждают духовные наставники всех, без исключения эзотерических школ Азии, за исключением школ черной магии.